94. Учитель полагает, что прыжки на пути происходят всё-таки вследствие малой уверенности учителя в присутствии верит. Но эта вера не столь убедительна, как присутствие обычных живых людей. Конечно, эти присутствия разные, и сделать невидимое действительностью не так просто. Полное утверждение незримого присутствия делает действительным всутствии учителя. Близость учителя становится реальным фактом жизни. Тогда качество непоколебимости становится достижением, и человек живёт в двух мирах. Значит, задача заключается в том, чтобы незримое сделать видимым и тайное явным. Не будет уверенности, пока глаза не увидит и ухо не услышит. Вера есть чувство знания или предварительная ступень знания. но увидеть и услышать то на что они направлены и устремлены рано или поздно всё же необходимо верую можно идти до известного предела за которым начинается знание эту границу между верою и знанием рано или поздно придётся переступить соединение двух миров в сознании должно стать столь же реальным и обычным как и явление мира земного сперва не ясно и туманно потом лицом к лицу для ученика утверждённого присутствие является фактом неоспоримым и потому твёрд непреложен и непоколебим его путь путь огни йоги есть утверждение действительности в жизни